Мешать дело с бездельем. После обеда гости разъезжались, а императрица вновь принималась за дела. Правда, под старость у нее появилась привычка иногда почивать, но это случалось только в летнее время. Зимой Екатерина чувствовала себя бодрее. Если утром она в основном писала, то вторая половина дня была отдана чтению. Статус-секретарю Храповицкому государь говорила, что любит работать, по русской пословице, мешая дело с безделим Прожает, как без видимого напряжения и внешней лихорадки, ей удалось оставить такое объемное наследие в области законодательства, исторических сочинений, журналистики, литературных, мемуарных и эпистолярных произведений. Дважды в неделю приходила иностранная почта, не только корреспонденция, но и европейские газеты, которые Екатерина слушала с особым вниманием. Поскольку о России писали много, не всегда доброжелательно и часто с ошибками, то императрица сама распоряжалась относительно того, на какую статью следует поместить опровержение. Так, 4 октября 1972 года она писала московскому почтодиректору ЭКО На необходимости направить издателю рейнских ведомостей следующий текст. «Не угодно ли вам будет, государь мой, исправить ошибку вашего товарища-изуита кельнского газетчика?» Он извещает, что граф Орлов по возвращении из Фокшан получил повеление выдержать в своей деревне карантин. Сие справедливо. «Ваш сотоварищ прибавил к сему, что за этим первым повелением последовало другое, в силу которого должен он всю жизнь провести в своих деревнях. Сие ложь». Поскольку речь идет об отставке Григория Орлова с поста фаворита, то ситуация, затронутая иезуитом, была весьма щекотлива. Екатерину оскорбило, что газетчик описывал помянутого графа с надутым красноречием, приобщая непотребные обстоятельства. Для опровержения императрица по пунктам перечислила заслуги Орлова и те щедрые пожалования, которых он был удостоен, покидая службу. Понятно, что к разбору почты Екатерина привлекала наиболее доверенных лиц. В первой половине царствования постоянным чтецом государни был Иван Иванович Бецкой, президент Академии художеств, управляющий сухопутным шляхетским корпусом, главный попечитель воспитательного общества благородных девиц. С ним императрица осуществляла образовательную реформу, задуманную в просвещенческом ключе создания новой породы людей. Причину дружеского расположения государни к немолодому, вспыльчивому и порой заносчивому человеку придворные сплетники искали якобы в тайне происхождения самой Екатерины. В годы своей жизни при Голштинском дворе и в Париже Беской был близок с принцессой Иоганной Елизаветой Ангаль-Цербской, матерью будущей императрицы, поэтому именно его за глаза называли настоящим отцом Екатерины. Та никогда гласно не опровергала подобных слухов, поскольку они протягивали живую кровную нить между ней и Россией. Бецкой вечно возился с подкидышами, устраивая их в воспитательные дома, и получил от Екатерины шутливое прозвище «детский магазин». Под старость Иван Иванович почти ослеп и не мог выезжать ко двору. В роли чтеца его заменяли разные лица — Безбородко, Заводовский, Дмитриев-Мамонов, Попов, Марков, а последние годы — Зубов. Иногда во время послеобеденного чтения, если не было срочных дел, императрица позволяла себе послушать билетристику. Из постоянных разговоров о литературе де Линь составил представление о ее вкусах. «Она очень была разборчива в своем чтении», — писал принц, — «не любила ничего ни грустного, ни слишком нежного, ни утонченностей ума и чувств. Любила романы Лиссажа, сочинения Мольера и Корнель. Росин не мой автор, говорила она, исключая Митридат. Некогда рабле из короны ее забавляли, но после она не могла об них вспоминать. Любила Плутарха, Тацита и Монтене. Я северная галла, говорила она мне, разумея только старинный французский язык, а нового не понимаю. «Я хотела поучиться от ваших умных господ», некоторых пригласила к себе, к другим писала. «Они навели на меня скуку и не поняли меня, кроме одного только доброго моего покровителя Вольтера. Это он ввел меня в моду и многому научил, забавляя». Императрица не любила и не знала новой литературы и имела более логики, чем риторики. Итак, вкус Екатерины тяготел не столько к новым политическим писателям, в чем ее часто обвиняли отечественные консерваторы вроде князя Щербатова, сколько к классике. Такие пристрастия нетрудно объяснить простыми житейскими обстоятельствами. В молодости при дворе Елизаветы наша героиня жила замкнуто, и чтобы не скучать, много читала модные тогда книги. Взойдя на престол, Она отдавала почти все время работе, круг ее чтения изменился, в нем стали преобладать деловые бумаги и переписка. Она перестала следить за развитием литературы с прежним вниманием и лишь иногда выхватывала то, что ее особенно интересовало. Это далеко не всегда бывали современные авторы. Так, во второй половине 80-х годов Екатерина увлеклась Шекспиром. Она познакомилась с ним благодаря Вольтеру в немецких переводах Эшенбурга. В отличие от своего «учителя», который находил Шекспира слишком грубым, императрица сумела оценить сценические достижения, которые предоставляли его пьесы. В России Шекспир появлялся в переводах Сумарокова, сильно переписанных под каноны классицизма. Однако Екатерину захватили как раз те особенности шекспировских текстов, которые Сумароков тщательно вымаровал. Она первой из русских писателей поняла, какие возможности в изображении человека дает варварский стиль Шекспира. Для Эрмитажного театра ею был создан цикл «Хроник» — историческое представление из жизни Рюрика, начальное управление Олега и незавершенная пьеса Игорь. Все они имели характерный подзаголовок: подражание Шекспиру без сохранения феатральных обыкновенных правил. Любопытно, что через полвека по этому же пути пойдет Пушкин в Борисе Годунове. Что же касается французской литературы, то вкус Екатерины так и остались в 50-х годах XVIII -го века с кумирами её молодости. Пока императриц читали вслух, она занималась ручной работой. Вышивала, вязала или шила по конве. «Я вяжу теперь одеяло для моего друга Томаса», писал Екатерина 3 августа 74 года Гримму, который генерал Потемкин собирается у него украсть. Помимо покрывала для собачки были и чулки, и чепчики для внуков, Государню не смущало то, что с иголкой и пяльцами в руках она напоминает простую сельскую барыню. «Что мне делать?» — говорила Екатерина. «Мадемуазель Кордель более меня ничему не выучила. Это моя гофмейстерна была старосветская француженка. Она не худо приготовила меня для замужества в нашем соседстве, но право ни девицы кардель ни я сама не ожидали всего этого». Под всем этим следует понимать управление империей. Конечно же, Екатерина кокетничала и трунила над собой. Позднее императрица признавалась, что именно Элизабет Кардель пристрастила ее к чтению. «У Бабет было своеобразное средство усаживать меня за работу. Она любила читать. По окончании моих уроков она, если была мною довольна, читала вслух, если нет, читала про себя». Для меня было большим огорчением, когда она не делала мне чести допускать меня к своему чтению. В записках государь отдавала должное уму и сердцу своей воспитательницы. Смею сказать образцу добродетели и благоразумия. Было бы желательно, чтобы могли всегда найти подобную при всех детях. Плагаем, что подыскивая достойную гофмейстерну для внучек, Екатерина держала перед глазами именно образ незабвенной Бабет, научившей ее сочетать упражнения для ума с простой домашней работой. Такую даму государня нашла в лице Шарлотты Карловны Левин, небогатой лифлянской дворянки, отлично воспитавшей своих детей. Впоследствии у царской семьи не было случая раскаиваться в этом выборе.